Глава девятая. Истинный король. Латтерфольд гнал взмыленную лошадь вслед за Рейнаром, который опасно раскачивался в седле, прижимая шарку к себе. Егермейстер не знал, насколько сильно Борбас сранил герцога, лишь бы ему хватило сил добраться до резерва и не выронить шарку. Храуст отправил оставшиеся силы на преследование армии Редриха. Сам Гетман, размахивая булавой, несся во главе сироток Его конь надрывно хрипел, подгоняемый острыми шпорами. Лоттерфольд знал, как никто. Храуст, этот бессмертный и могучий старик с громовым голосом, способен пробудить в людях такой боевой дух, который Лизаблюдом Редриха и не снился. Присутствие Храуста на поле боя положит королевской армии конец. «Не дайте им забрать Борбаса!» — услышал Лотерфольд крик Гетмана — Обернувшись он увидел за спинами всадников и крупами лошадей, что группа рыцарей пытается унести тело к янгара с поля. Приступ тошноты подкатил к горлу, когда Лоттерфольд вспомнил тянущиеся к нему когтистые пальцы. Отвернувшись он уставился на солнечные блики на доспехе Рейнара. Они слепили глаза, но помогали избавиться от образа бурлящей тьмы. Наконец, всадники миновали баррикады. Лекари, присматривающие за ранеными, сгрудились вокруг Рейнара, чтобы снять шарк с седла. Латтерфольд спрыгнул с лошади, бросился туда и подхватил неподвижное тело, не чувствуя его веса, не слыша, как выкрикивают его имя в победном экстазе. «Милая!» — шептал он. «Только не вздумай умирать, слышишь?» Он принес шарку в палатку, уложил на одеяло и принялся стаскивать доспех руками, покрытыми густой кровью. Лекари суетились вокруг. Один подносил к губам Шарки флягу с водой, другой помогал Латерфольту с латами, третий уговаривал хотя бы на минуту отойти в сторонку. Тело Шарки покрывали лиловые синяки и ссадины, словно подонок Борбас швырял ее о землю. Рука, за которую он тащил ее за собой, была неестественно выгнута в нескольких местах. На предплечье скалился открытый перелом. Рыжие волосы свалялись от пота и крови, как золотые локоны тальды на плацу. «Сколько еще я буду смотреть на подобное?» Прозвучал в его голове капризный и малодушный вопрос. «Ты мешаешь!» Чьи-то пальцы впились в его локоть. «Добрудка!» Первая знахарка сироток пыталась увести его, чтобы дать место целителям. Латтерфольд сердито отмахнулся, не в силах даже ничего сказать. Так сильно стучали его зубы. «Латтерфольд!» Другая рука взяла его за плечо и решительно оттащила в сторону. Женщины захлопотали вокруг шарки. Обернувшись, Латтерфольд увидел Рейнара. «Оставь, они сами справятся». «Какого черта ты меня трогаешь?» — взвыл про себя егермейстер, но вслух сказать ничего не смог. Даже разозлиться на Рейнара не сумел. Не ощутил обычного желания сделать ему больно, хотя раненый герцог с наскоро перевязанной рукой был уязвим и безоружен. А ведь мог бы легко дать ему сдохнуть на поле боя, но почему-то решил прыгнуть на Кьянгара до того, как его меч снесет Рейнару голову. Даже не успел подумать, болван, снова сыграл в благородство и едва не расстался с собственной жизнью. Латтерфольд устало опустился на лавку, пытаясь рассмотреть за спинами женщин лицо Шарки. «Хотя бы одно движение, милое!» «Приведите скорее Морру!» — снова услышал он встревоженный голос Рейнара, который умудрился заглянуть до брудки за плечо. «Она знает, что делать!» Она-то тут зачем? – прохрипел егермейстер. Рейнард не ответил. Он принялся искать трубку, словно все остальное его больше не касалось. Но Латтерфольд не стал с ним спорить и не остановил посланного заморро и слугу. Что ему оставалось? Он ничего не может. Никогда не мог. Где-то вдали тысячи голосов взорвались боевыми кличами. Грянула Сироткина песнь, в которую вплетались имя Храуста и истинный король, и его собственное имя, и этот дурацкий титул, который ему никогда не нравился, «Принц Сироток». Будто он не бастард, полукровка, одолбанный вельможа, один из тех, кого он сам всегда презирал. Битва у Унберка закончилась очередной победой повстанцев. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем в палатку вошел Гетман. Один, без военачальников, которые обычно ходили за ним как тень. Доспех Храуста был залит кровью, у правого плеча обломались оленьи рога, на щеке под глазом красовалась рваная рана. Видимо, кто-то пытался отобрать у него и здоровый глаз. Но старику удалось в очередной раз усмехнуться смерти в лицо. Он не сразу заговорил, удивленный пристранной сценой, Шарка, живая, но по-прежнему без сознания, лежала на одеялах. Около нее сидели Морр, которая без устали шептала ей на ухо, и Дейн, немоборющийся со слезами. Потерянный и тихий Латтерфольд ходил из угла в угол, а Рейнар сидел неподалеку с рукой на перевязи и курил мадемму, пытаясь притупить боль. «Сдар, Храуст!» — рассеянно бросил Латтерфольд. «Гетман?» — глухо вторил Рейнар. «Мы победили!» — сказал Храуст. Митровицы не присоединились к Редриху, и мы отогнали королевскую армию к самым чертовым бродам. Дейн, невзирая на душившие его рыдания, вскочил, бросился к Храусту и отдал ему честь сердцем. Латтерфольд вяло отсалютовал следом, но его взгляд хищно метнулся к освободившемуся месту около шарки. Рейнар и Морра промолчали, и Храуст посуровил. «Что баронесса здесь делает? Почему она не в кандалах и без конвоя?» «Я так приказал». Рейнар, морщась, поднялся и встал между Храустом и Моррой. «Приказал?» «Я истинный король. Так считают твои люди, и этого хотел ты сам. Я желаю, чтобы баронесса была свободна». Латтерфольд, уже опустившийся на место Дейна около шарки, почувствовал на себе недоуменный взгляд отца. Наверное, тот ожидал, что, услышав такую наглость из уст заклятого врага, Латтерфольд примется спорить с Рейнаром, Но гигермейстер даже не шелохнулся. Еще теплая рука и трепещущие веки шарки сейчас интересовали его больше, чем Рейнар и даже Храуст. «Разве не Гетман только что вернулся с поля боя, залитый кровью врагов?» «Пусть сам справится с наглым одурманенным калекой». В палатке повисло молчание, нарушаемое лишь бормотанием морры. «Тогда пусть баронесса поторапливается», — процедил Храуст. «Мне нужно, чтобы Шарка исцелила моих людей, как она обещала. А с тобой, Рейнар, я желаю поговорить». «Поговорим позже, Гетман, я ранен». Рейнар сделал глубокую затяжку и утонул в дыму. «Выпусти дым прямо в лицо разгневанному Гетману, дурень», подумал вдруг Латтерфольд, не сдержав кривой усмешки, и тут же одернул себя. «Ты кретин? Тебя уже месяц не забавляет вообще ничего, а теперь смешит такое?» «Как же он устал!» «Король или не король, но ты в моем лагере, и последнее слово останется за мной. Пойдем, Дейн». Храуст вышел из палатки, и Дейн нерешительно засеменил следом, бросив на шарку виноватый взгляд. Рейнар плюхнулся обратно, ухмыляясь своим торчковым мыслям. Латерфольд заметил, что глаза шарки чуть приоткрылись, меж ресниц светились белые луны. Он никогда прежде не видел у нее таких глаз, Морра и Рейнар рассказывали, что в Козьем Граде и в лесу Хобаля Шарка выглядела так же, как Свортек в минуты разрушительного безумия. Но в те разы глаза ее потухали сами собой. Свортек отступал после боя. Сейчас он, кажется, никуда не торопился. Латтерфольд протянул руку, желая коснуться невесты, но Морра ударила по его пальцам. «Не трогай!» «Нашла, кому приказывать! Что хочу, то и делаю!» «А я хочу, чтобы ты засунул свои хотелки себе в...» «Ну, это ты у нас, мастер, по засовываниям!» «О боги, за что мне это?» — взвыл Рейнар и выбежал из палатки, чтобы вскоре вернуться с водой и едой. Так они просидели втроем вокруг шарки еще пару часов, не заметив, как их переругивания превратились в почти дружеское подтрунивание. Абсурд вытеснял ужас битвы. Стоило им замолчать, как перед глазами снова появлялся Борбас с его демонами, а в ушах звенели сабли и слышались вопли умирающих. Хотя бы на пару часов, пока не пришла в себя шарка, пока война застыла, они, не сговариваясь, прикинулись с союзниками. Сиротки, хинны и другие солдаты, то и дело заглядывавшие в палатку, чтобы поклониться героям битвы, подкрепляли это странное ощущение. Он убил моих людей и чуть не убил меня. Она обманула меня уже раз десять, и я кинул ее в темницу. Я мечтал и мечтаю, чтобы он сдох, но сейчас мы нервно перешучиваемся, как старые приятели, а когда все закончится, снова будем желать друг другу мучительной смерти». Но у изнуренного Латерфольта не осталось сил даже на то, чтобы вспомнить, каким взглядом смерил его на прощание Храуст, и ради чего во всеуслышание он признал Рейнара королем. Он улегся рядом с Шаркой и попытался приобнять ее, но Морра снова зашипела, и он молча подчинился и свернулся на другом одеяле. Сквозь полусомкнутые веки он видел, как Морра приблизилась к Рейнару. Тот развалился прямо на земле, придерживая на груди больную руку. «Рейн?» — прошептала она. Тот не отозвался. «Спасибо, Рейн, ты...» Рейнар отполз, пробурчав. «Отвали от меня!» Под утро Морра растолкала Летерфольта. Шарка очнулась. Дар исцелил ее раны, срастил кости и заставил кровоподтеки побледнеть. Но глаза по-прежнему горели белым, и по одному ее отрешенному холодному лицу было ясно. Не Шарка, а Дар управляет этим телом. «Мы победили?» — спросила она. «Да, милая, все кончено. Ты в безопасности». Латерфольд осмелился сжать ее холодную, как у мертвеца, ладонь. «Ты цел?» Такого равнодушия в ее голосе не было даже во время их недавней ссоры. «Это не она, это свортек!» Морра, кажется, думала о том же, мелко вздрагивая при каждом слове. «Он цел, но вот я нет!» — вмешался Рейнар и протянул Шарке распухшую руку. Яркое синее пламя, куда мощнее, чем раньше, заскользило вдоль толстых шрамов, проникая вглубь его плоти к самым костям. С чужим переломом Шарка справилась за несколько мгновений — В свете факелов казалось, что синее пламя сглаживает шрамы на руке самоубийцы, растворяет швы. Бровера и Нара поползли вверх, но свет дара потух. Тратить время на старые раны Шарка не собиралась. «Латерфольд, отведи меня к Храусту», — отчеканила она. «Латерфольд, не Латерф?» — докатились. «Я нужна ему. Ты должна отдохнуть. Я сама решу, Морра. Никто не решился больше спорить. Храуст не спал. После боя он успел лишь стащить с себя латы, и теперь вместе с военачальниками, засыпающими на ходу, навис над картой бракадии, расстеленной на земле. Взглянув в отстраненное лицо Шарки, Гетман нахмурился, но без промедления подставил под ее ладони кое-как сшитую рану на щеке, а затем повел к раненым. «Принцу сирота, к истинному королю он не сказал ни слова». Едва его хромающие шаги затихли, как Лоттерфольд и Рейнар оказались в центре внимания. Сиротки хлопали Лоттерфольда по усталой спине, а затем принялись с таким же пылом чествовать Рейнара. Тот растерялся, и на его лице расползлась ухмылка, но не глумливая, а глупая и детская. «Есть от тебя хоть какая-то польза, пока ты пытаешься сдохнуть?» Кирш не отказал себе в удовольствии подколоть Рейнара, протягивая сочащуюся пивной пеной кружку. Вскоре Латерфольд обнаружил себя у костра в окружении грязных, израненных, но счастливых сироток. Словно во сне о солнечном прошлом он орал шутки, наслаждался вниманием, подбадривал, подкалывал и удивлялся, когда Рейнар смеялся вместе с ним. Морра поддакивала ему, спорила и пила наравне с мужчинами, которые, кажется, уже забыли о том, как были ей не рады. Даже Кирш расслабленно хохотал над ее шутками, а когда хорошенько захмелевший Рейнар затянул пошлейшую песню о потерянном конце, Латерфольд, не успев сообразить, что творит, первый стал ему подпевать. Завтра они оплачут и отпоют павших, вернут шарку, расквитаются друг с другом за все, что сделали в прошлом. Но робкая надежда, что кошмару скоро придет конец, смела на одну ночь горечь и ненависть, заставила забыть огонь и кровь, и мертвецов, и Борбоса, и вину, и Гетмана, и проклятых кьянгаров с их проклятыми дарами. Скорбь пришла, когда над полем снова взвился дым, на сей раз от погребальных костров. Храуст рвался добить Редриха. Его с трудом заставили хотя бы с достоинством сжечь тела павших братьев и позволить врагу собрать тела своих убитых. Задерживаться на пепелище Унберка Гетман не собирался. Все, что можно было взять у города, уже присоединили к ресурсам сироток, а побитые в Агенбурге он распорядился чинить прямо по пути, чтобы не терять ни секунды. Его воодушевлял дар исцеления, поставивший на ноги даже тех, кто уже готов был отправиться к праотцам. Одна только Шарка так и не пришла в себя, как не старались Лотерфольд и Морро воззвать к ней нежностью, разговорами, шутками и всем, что она раньше любила. Даже Дейн, самый близкий ей человек на свете, не смог одолеть Свортака в сестре. По рядам сироток поползли шипотки и слухи, что Свортак, тот самый Киенгар, что еще недавно хохотал во всю глотку, уничтожая бракодийцев, завладел Шаркой окончательно. Хвал, военачальник Храуста, даже имел наглость спросить у Лоттерфольта, не передумал ли тот брать в жены это. Дело закончилось дракой. Но пока четверо сироток оттаскивали Лоттерфольта от Хвала, егермейстер и сам поймал себя на мысли, что если она не вернется. Что это значит не только для него, но и для сироток. Ведь не кто-то, а он сам в первые дни надрывал глотку, убеждая таварцев, что в шарке нет и не будет ничего от свортака. Получается, он в очередной раз соврал своим людям? Теперь мужчины звали ее ведьмой, а чертовы богословы стали заговорщицки перешептываться, стоило им увидеть шарку. Для военачальников она снова стала всего лишь оружием, ценным, но лишенным человеческого облика. Теперь женщины, с которыми пересекался егермейстер, уже не прятали стыдливо глаза, как от чужого жениха, а кидали герою двусмысленные взгляды. Армия тем временем двинулась в путь, и пришло время истинному королю воззвать к своим вассалам. Рейнар, новый любимец толпы, сам предложил организовать встречу с герцогом Хельхицким и панами Митровиц. В деревеньке чертовы броды они встретились, чтобы решить дальнейшую судьбу войны. С обеих сторон реяли флаги Митровиц с крылатым псом. Правда, тут и там среди псов Рейнара олели жуки Храуста, а среди медведей Хельхицкого черные королевские грифоны. Храуст и Латерфольд сопровождали Рейнара, а вооруженные сиротки выстроились полукругом за их спинами. С другой стороны подъехал Хельхидский в окружении своих вассалов и крылатых гусар в доспехах с железными крыльями за спиной. Крылатые гусары были гордостью не только Митровиц, но всего королевства. То была тяжелая конница, сметающая на своем пути вражеские ряды, как волна и пусть их крылья были лишь бессмысленной и претенциозной конструкцией для устрашения, сами эти всадники были уж точно не чита юным оборванцам Латерфольта. Я зорко слежу за тобой, собака! — Латтерфольд привстал на стременах, чтобы дотянуться до уха высокого Рейнара. — Только попробуй сделать какую-нибудь глупость. — Как же ты достал, Латтерф! — процедил тот и пришпорил коня. — Для тебя, егермейстер Латтерфольд! — Но истинный король его уже не слышал. Храуст сердито фыркнул, глядя, как Хельхицкий отдает Рейнару честь по-бракодийски, выбросив в воздух кулак. Один из латников стянул с головы шлем и бросился к герцогу без всяких церемоний. Тот разулыбался, раскинул руки, принимая его горячие, неуклюжие в доспехах объятия, и Латтерфольд с приливом злости узнал беззубую улыбку и яркие глаза предателя Фубара. Он не видел его с самого козьего града, Когда Лоттерфольд послал людей схватить его, Фубара уже след простыл. Проклятая Морра умудрилась намекнуть ему, чтобы убирался подальше задолго до того, как Лоттерфольд узнал правду. Храуст тоже узнал Мечника и быстро спешился рядом с Рейнаром, чтобы ни единое их слово не ускользнуло от него. «Фубар, ты, полоумный болван! Рейн, ты все еще не сдох!» «Его Величество Рейнар Второй, сын Хладра, законный король Бракадии», — перебил Храуст Фубара. «Или тебя не учили обращаться к королям?» «А тебя?» — раздраженно отозвался Хельхицкий. «Видимо, равнодушие Гетмана, не удостоившего ни его, ни остальных дворян почестями, задело старика». «Или ты умеешь говорить только с деревенщинами?» «У меня нет времени на расшаркивание, а этот предатель...» «Хватит», — перебил Рейнар, отстраняясь от Фубара. «Мы собрались, чтобы закончить грызню, а не продолжать ее». «Рейнар, скажи лишь слово, и мы покончим с этим прямо здесь». Хельхицкий ни на миг не отводил от Храуста презрительно сощуренных глаз. «Мы освободим тебя, чего бы нам это ни стоило». «Я свободен». Улыбка медленно сползла с лица Фубара, крылатые гусары за спиной Хельхицкого встревоженно зашевелились по рядам пронесся шипоток не делайте того о чем мы все пожалеем шарка с даром свортыка там готовая к любой атаке продолжал рейнар указывая рукой в толпу сироток я не хочу чтобы наши люди гибли зря но король король убил моих братьев и возможно отца твоего господина Фомас. вашего господина прокричал рейнар в сторону гусар Шепотки затихли. «Он забрал у меня детей, совсем как его прадед Зигмунд у Хешта. Так чей же я пленник?» «Но ведь не с Храустом объединяться. Этот человек развязал войну. Он убил старого короля». «Такого же узурпатора. И нет, он не убивал Теобальда. Это сделал сам Редрих». На лицах герцогов не отразилось удивление. Рейна озвучил старую байку, которую успели уже обсудить все, кому не лень, лета так тридцать назад. Но и возмущение это святотатство не вызвало, словно для Митровиц вопрос был давно решен и не менял в их судьбах ничего. «Даже если так!» — молодой пан под знаменем с рысью подал голос, в котором не прозвучало и тени сомнения. «Мы этого никогда не узнаем и не докажем. Зато твой случай — не просто измена!» Это сговор с худшим врагом Бракади за все времена. Пан Адлерберг, я не собираюсь с тобой спорить, но я свое слово сказал. Я верну то, что причитается моему роду, которому вы присягнули на верность. С Храустом или без Храуста? С вами или без вас? Но все-таки лучше с вами, усмехнулся Храуст. «Если вы вдруг забыли, то мы никогда и близко не подходили к вашим границам, потому что чтили кровь истинных королей и ждали того, кто осмелится бросить вызов узурпатору. Ты, Хельхицкий, близкий друг Хладра, будешь утверждать, что не знал о нашем договоре?» Хельхицкий поморщился. «Это было давно, когда большинства твоих подонков еще на свете не было. За это время ты успел с ног до головы измазаться в крови невинных». Я не представляю, как объяснить людям, что мы встанем под знамя убийцы и еретика. «Против человека, который сжег Унберг», — напомнил Рейнар. «Священный город первых королей». «Под знамя человека, который приказал стрелять побежавшим из Унберка», — вскричал другой гусар. «А кто его на самом деле поджег, знают только боги», — добавил Адлерберг. «Я был там», — крикнул Латтерфольд, выступая вперед. О, эти брезгливые взгляды! Кто-то отступил, подобрав пол и плаща. Чистенькие лица, без единого ожога и шрама, морщились при виде него. Чертовы бракодейцы, жалкие и неженки. Плевать. «А вот вас там не было, паны! И вы не видели, как горит город, как гибнут в пламени дети! И в битве у Унберка вас тоже не было! Вы не были свидетелями, как кенгар, поглотивший прах вашего свортека, рвёт людей на части!» «Можете сколько угодно ныть, можете сомневаться в рассудке Рейнара, но он — ваш король, а вы — его верные вассалы!» Свортек сам хотел передать ему корону и потому оставил ему Латерфольд! – перебили райнар их Храуст в один голос, и егермейстер прикусил язык. Действительно, он снова увлекся, и снова из-за проклятого Рейнара. Еще в козьемграде гетманы договорились, что о Даре Щита лишний раз болтать не будут. Людям было объявлено, что Шарка намеренно оставила ценного пленника в живых. А в битве при Унберке все произошло так быстро, что вряд ли кто-то успел рассмотреть в дыму и пыли, как демоны расступились перед Рейнаром. Значит, и до короля эта весть не дойдет. Боги сами распорядятся, когда придет время этого знания. Но не Лотерфольту об этом судить. — Что оставил? — нахмурился Хельхицкий. — Паны и Митровиц растерялись, не в силах переварить столько новостей. — Рейнар? — «Оставил меня в живых». Рейнар закатал рукав на левой руке и продемонстрировал им свои шрамы. Конечно, они знали эту историю, но след его позора все равно откликнулся в рядах гусар судорожным вздохом. «Свортак давно вел меня к этому, но я не хотел слушать», громко говорил Рейнар, проходя вдоль крылатых гусар. «Он хотел, чтобы я взошел на трон, а помог мне в этом Летерфольд, Хараустов сын, который спас меня у Унберка, едва не поплатившись за это жизнью. В груди егермейстера кольнуло. Он не ожидал, что услышит подобное из уст человека, перед которым сейчас склоняла голову самая прославленная армия Бракадии. Но еще меньше ожидал, что эти слова заставят кровь броситься в лицо. Свортек спас меня, когда подлость Редриха меня раздавила. Я знаю, самоубийство это грех, но за свои грехи я отвечу сам. Редрих тогда уговаривал Кингара бросить меня умирать, как сам бросил Римрила и Лотто. Но сворток хотел, чтобы митровицы взяли свое. В том, что я решился так поздно на его замысел, только моя вина. Но ничего еще не потеряно». Побледневший Хельхицкий выглядел так, будто боролся с тошнотой. «Это безумие. Ты и они...» «Обсудите это и дайте ответ к утру», — утомленно перебил Храуст. «И если решите предать своего истинного короля, то пусть вас судят боги, старые и новые». Храуст и Латтерфольд взобрались на лошадей, как и пан Митрович, все еще с сомнением и горечью смотревшие на Рейнара. Тот снова приблизился к Хельхицкому и Фубару, и Латтерфольд навострел уши. «Фомас, услышь меня!» Рейнар прекрасно видел краем глаза маячившего рядом Латтерфольда, но голоса не понизил. «Войну пора закончить. Неважно как». «Почему ты говоришь это мне, а не им? Что они сделали с тобой? Пытали?» Может, их ведьма тебя заколдовала, а может...» Хельхидский замялся, не решаясь произнести вслух то, что танцевало у него на языке, но все же выпалил. «А может, это все происки Морры?» «К черту Морру!» — вспылил Рейнар, теряя самообладание. «Не Морра убила моего отца и братьев! Не Морра забрала моих детей! Я приму любое твое решение, и если ты решишь, что хочешь встретиться со мной на поле боя, пусть будет так!» Он снова приблизился к Фубару. «Я все исправлю, мой друг, так или иначе». «Я знаю, Рейн», — отозвался Фубар. «Можешь не сомневаться, каким будет мой ответ». «Ты знаешь меня лучше, чем кто-либо. Ты знаешь, что и зачем я делаю, и что должен сделать ты». Латтерфольд не сводил с них глаз. При виде второго их объятия гадкое чувство схватило его за горло, и он пристально наблюдал за каждым движением, жадно ловил каждое слово, хотя Рейнар не пытался спрятаться и говорил громко и ровно. «И проследи, чтобы мой друг Такеш тоже вышел на битву, чтобы он ждал меня. Он ждет тебя всегда, будь уверен, и не только он». Наутро митровицы дали ответ. «Было решено, что их войско будет ждать сироток у самых стен Хасгута, чтобы застать Редриха врасплох. Решение сохранили в строжайшем секрете, и гусарам и сироткам объявили, что митровицы отказались вставать под знамя Храуста, а Рейнар все еще пленник. Наверное, сами гусары так и думали, рассчитывая, что пока они тянут время, Рейнар думается. В любом случае, одолеть короля иначе было невозможно. Хасгуд был неприступной крепостью, и наверняка Редрих укреплял ее изо всех сил, не доверяя уже никому из своих вассалов, и особенно митровицам. Но если бы они только могли видеть Рейнара в стане сироток, их сомнения отпали бы сами собой. Латтерфольд и сам не узнавал человека, который совсем недавно покорно принимал от него побои и также покорно принял бы и смерть. Истинный король затмил собой шарку, которую народ по-прежнему побаивался, несмотря на все старания и заверения Латтерфольта. А Рейнар теперь купался в обожании. Он, в недавнем прошлом, самый верный слуга короля. Имя хранительницы, столь много сделавшей для сироток, звучало все реже. Имя же Рейнара, виновного в смерти стольких людей, гремело на каждом углу. Латтерфольт старался не думать о том, каким ветренным и доверчивым оказалось его братство наверное, как и он сам. Рейнар убил моих людей, напоминал он себе всякий раз, когда их двоих чествовали, когда они оставались наедине, перешучивались и обсуждали все, от военной стратегии до сортов пива, или когда Рейнар после очередной удачной осады хлопал его по плечу. Он убил их, но я присягнул ему, и я сам убью его, если он не исполнит того, ради чего Свортак все это затеял». А сиротки все продвигались вглубь страны, захватывая деревню за деревней, не останавливаясь подолгу нигде, гонимые храустом и собственной жаждой победы. Большинство деревень сдавались без боя, скидывали со стен стяги с черным грифоном и водружали вместо них алого жука. Никому не хотелось повторить судьбу Ундерка. В палатке храуста на привалах теперь толпились от рассвета до заката люди. Мелкие бароны присягали ему, крупные торговцы оценивали свою выгоду от новой власти, И Храуст, конечно, обещал им все, что они просили, только бы завладеть их сердцами и умами. Все чаще звучало имя Тартина Хои, о котором, к удивлению Латтерфольта, еще не забыли. Проповеди Хои преследовали его, куда бы он ни шел. Разбойники, трубадуры, артисты, юродивые, монахи, лжепророки, бывшие рабы, хинны и прочие народы, почуявшие запах отмщения и свободы. Казалось, за Храустом теперь идет не просто армия, а целый огромный город, растягиваясь на многие мили. И вся эта толпа выкрикивала по пути песни и пророчества, и имя короля, и имя принца, и имя Гетмана. Никто не спешил рассуждать, как в итоге распределится власть. Для всех лишь маячил на горизонте призрак ненавистного Редриха. «А после Редриха будь что будет», — уговаривал себя Лоттерфольд, когда мысли о будущем приводили его к закономерному вопросу. «Кто займет место стервятника? Кто будет решать, кого выкинуть из гнезда, а кому дать шанс в новой бракадии?» «Храуст не подпустит Рейнара к этому гнезду. Пусть герцог ненавидит короля, его собственные птенцы сидят там и вряд ли жаждут покинуть насиженное место». Да и так ли уж ненавидит? Что если история повторяется, и Рейнар, как и в прошлый раз, дурачит доверчивого хинна и одноглазого старика, чтобы потом снова воткнуть нож им в самое сердце? «Здар, истинный король!» — гремело со всех сторон, и затем с оттяжкой, такой долгой, что он мог бы сделать три выстрела. «Здар, принц сироток!» Рейнар прошел к дальнему углу стрельбища. На юнцов и девчонок, что робкой стайкой засеменили следом, он не бросил и взгляда. Его увлекали только кувшин с вином да трубка с остатками табака. «Эй, вы! Что-то я не вижу в ваших руках луков!» — заорал Латтерфольд. Лохматые головы нехотя повернулись к нему, и он указал на нетронутые мишени из соломы. «А там не вижу ваших стрел! Клини, детеныши мои!» Они выстраивались боком вдоль линии медлительно и без охоты. Забавно, подумал он. Раньше они сбивали друг друга с ног, чуть не дрались за право сделать перед егермейстером первый выстрел. Теперь же молодые хинны выталкивали друг друга вперед, лишь бы оттянуть начало урока, в какой момент он их упустил. В Унберке?» но оттуда он вышел героем в Стрибре, в Чиговице, в Тыршеботове, Здесь Рейнар уже вошел во вкус, блистал новым доспехом, которые ему выковали его, Латерфольда, таварские кузнецы. Потом рассказывал байки у костра, куда Латерфольда, кстати, не сразу позвали. «Но почему он? Потому что гордый и статный? Потому что долбанный истинный король?» Латерфольд не сразу понял, что пялится на Рейнара, лениво посасывающего трубку. Только когда взгляд герцога скользнул к егермейстеру, тот сердито тряхнул головой, выхватил у зазевавшегося хинна лук и развернулся к мишени, не дойдя до линии локтей тридцать. «Смотрите, олухи!» Потные пальцы легко соскользнули, отпуская стрелу так быстро, что никто из учеников не успел проследить за движением. «Тоже мне учитель. Ну и что они поняли из этого выстрела? Перед кем ты красуешься?» Стрела вонзилась в красную точку, но не в центр ее, У самого края, на границе с другой, белой линией. Все же для такой дистанции это был впечатляющий выстрел, но Латтерфольд закусил губу. Ничтожество! Толпа взволнованно зашевелилась и зашепталась, но слишком поздно егермейстер понял, что это адресовано не его выстрелу. Он уже оборачивался, когда на его плечо легла рука, и не успел отшатнуться. Истинный король навис над ним. «Да и я», — попросил он вдруг. Глаза его блестели. Егермейстер вывернулся из-под руки и швырнул Рейнару лук. «Конечно! Покажи им, как правильно стрелять!» Точнее, позориться. Рейнар развернулся боком к мишени, не дойдя, как и лотерфольд, до линии нескольких локтей. Долго устраивал ступни, хмурясь, словно вымеряя невидимой линейкой. Вскинул левую руку, которая дрожала на весу, словно держала не лук, а двуручник. Затем Рейнар наложил стрелу, тронул тетиву, едва заметно сморщился, и Латерфольд не сдержал злорадной усмешки. «Если лук туговат, мой король, я могу поискать другой, помяг...» Щелчок расслабившейся тетивы и последовавший за ним удар заглушили его слова. Латерфольд не видел лица Рейнара, но прежде чем хинны принялись галдеть, уловил его довольное хмыканье и, взглянув на мишень, длинно выругался себе под нос... Стрела Рейнара вонзилась прямо у его, Лоттерфольта-стрелы, срезав ее оперение. Хинны пришли в восторг. Все до единого в стане сироток знали печальную историю рук Рейнара, и мало кто ожидал увидеть подобное чудо. Ни единая победа Храуста, ни единый демон Шарки не вызвали, кажется, такого благоговения, как эта чертова стрела. Рейнар обернулся, сияя гордой улыбкой. Лоттерфольт давно подозревал, что за угрюмой маской прячется азартный игрок. То, с каким видом Рейнар сейчас принимал поздравления от детишек, мимо которых пару минут назад прошел в полном равнодушии, подтвердило его догадки. И если это так, не играет ли Рейнар с ним и Храустом в такую же игру, бесстрашно повышая ставки с каждым раундом? «Теперь ты!» Рейнар протянул лук обратно Лоттерфольту и подмигнул, как девчонки. «Давай выбьем эту мишень!» «Давай лучше выбьем дури с твоей башки!» Латтерфольд схватил лук, как бы случайно пройдясь плечом по запястью Рейнара, там, где, как он помнил, пролегал один из самых глубоких и уродливых шрамов. «Ох, прости, но у нас тут урок, если ты не заметил». Он обернулся к притихшей, насупившейся толпе и гаркнул. «По местам!» «Тебе бы тоже не мешало выучить свое место», — подумал он, украдкой и наблюдая, как Рейнар снова исчезает в облаке дыма из трубки.